Неотличимость снов от яви. О некоторых людях можно сказать «спать умел и любил». Люди любят спать не только из-за физиологической необходимости и пользы для здоровья. Сон, если, конечно, повезется с нами, представляет убежище от повседневной суеты. Время для отдыха и восстановления не только тела, но и ума. А в современном мире, где ценится постоянная активность и производительность, сон остается одним из последних убежища естественной релаксации. Так что наши причины любить сон столь же многообразны, как и мы сами. Это сочетание необходимости и удовольствия восстановления и исследования внутреннего мира. Однако размышления о том, что сны могут быть неотличимы от реальности, неизбежно открывает дискуссию о нашем восприятии и сущности реальности. Эта идея вызывает сомнения. во всех наших окончательных выводах о мире, потому что всегда остается вероятность, что наш опыт, наше убеждения или даже сама реальность, какой мы ее знаем, могут быть не более чем сложно устроенным сном. Сон как феномен действительно угрожает абсолютности любого вывода о реальности. Если мы не можем надежно отличить сон от реальности, как мы можем быть уверены в чем-либо? Этот вопрос выходит за рамки простой курьезности и затрагивает основы нашего понимания мира, науки, философии и даже самого себя. Философы долго размышляли о природе реальности, сознания и иллюзии. Восточные философские традиции, такие как буддизм и индуизм, давно утверждают, что материальный мир – это так называемая майя, иллюзия, и что истинное осознание приходит с осознанием иллюзорности физического мира. В западной философии, особенно в работах постмодернистов и экзистенциалистов, Также изучаются темы субъективности восприятия и неопределенности знаний, чего стоит один злой демон Декарта. В этом контексте сны могут служить напоминанием о том, что наше понимание реальности – это всего лишь интерпретация, подверженная сомнению и переосмыслению. Они приглашают нас задуматься о границах нашего знания и восприятия, о том, как мы формируем наше понимание мира и нашего места в нем. Так, возможно, именно в этом непостоянстве и неуверенности кроется истинная трагедия и счастье человеческого бытия. Способность задавать вопросы, искать ответы и ценить сам процесс, даже если. окончательные ответы остаются недостижимыми. А что если сны это не дополнительное состояние отдыха, а основной способ существования жизни? Стремление понять загадочную природу снов, возможно, стоит задуматься о том, что сны служат основополагающим и неотъемлемым аспектом нашего бытия. Представим себе, что даже самые примитивные формы жизни, возможно, существуют в состоянии, напоминающем сон, лишенной способности пробуждаться, и только на определенном уровне эволюции возникает бодрствование. Возможно ли тогда интерпретировать сны как остатки нашей глубокой связи с древними формами жизни? Хотя эта идея кажется несколько странной, Она может быть поводом для размышления о цели и значении снов в человеческой жизни. В сфере понимания форм жизни без мозга, без центральной нервной системы или вообще без какой-либо нервной системы становится очевидным, что концепция сна и бодрствования неприменима. Однако идея бодрствования как свойство появляющегося и постепенно развивающегося в ходе эволюции – остается весьма интригующей. Эта точка зрения проливает свет на то, почему все известные высшие животные так или иначе испытывают состояние, напоминающее сон и бодрствование. Сон по своей сути может быть самым естественным состоянием всех живых существ. Ведь во время сна основные функции, необходимые для поддержания жизни, сохраняются, хотя и с пониженной способностью реагировать, на раздражителей внешней среды. Хотя сон обычно ассоциируется с людьми и другими разумными существами, изучение его присутствия в широком спектре жизни поднимает глубинные вопросы. Может быть, сон или его примитивные предшественники имеют корни, уходящие глубоко в прошлой эволюции? Возможно, он служит фундаментальным механизмом сохранения энергии и облегчения жизненно важных восстановительных процессов в различных формах жизни. Возможно, сон и есть жизнь. Хотя отсутствие различимого мозга или сложных нейронных сетей у некоторых организмов бросает вызов нашему традиционному пониманию сна, рассмотрению сна как фундаментального и древнего аспекта существования и открывает новые возможности для исследования тайн сознания и сложных связей между снами и реальностью. Рассматривая распространенность состояний подобных сну в животном мире, мы сталкиваемся с представлением о том, что сон сам по себе включает в себя нечто большее, чем просто период бездействия. Это состояние, которое выходит за пределы физических границ и затрагивает суть самой жизни. Сохранение основных жизненных функций во время сна намекает на глубинную цель, глубокий баланс между отдыхом и готовностью активно действовать. Углубляясь в сложное взаимодействие между сном и бодрствованием, мы отправляемся в путешествие, чтобы распутать клубок тайн эволюции жизни, стремясь раскрыть основные механизмы, которые позволяли организмам перемещаться между снами и реальностью с незапамятных времен. Царство снов издавна интриговало философов, психологов и ученых. От психоаналитических теорий Зигмунда Фрейда до последних достижений нейробиологии загадка природы сновидений остается по-прежнему актуальной. Однако, исследуя гипотезу о том, что сны являются атовистической связью с нашим первобытным прошлым, Нам необходимо задуматься о сложных причинах человеческой склонности к сновидениям. Может быть, наши сны служат окном в коллективные воспоминания наших предков, связывая нас с обширным источником информации о коллективном опыте? Эта перспектива побуждает нас рассмотреть более широкое значение снов в нашем современном понимании сознания. Принятие идеи о том, что сны являются отголоском древних форм жизни, поднимает глубокие вопросы о цели, которой они служат в нашем существовании. Может быть, сны – это не просто случайные плоды нашего воображения, а скорее мост между сознательным и подсознательным мирами. Возможно, они содержат ключ к раскрытию скрытых резервуаров знаний и идей, позволяя нам воспользоваться мудростью, накопленной бесчисленными поколениями. Изучение этой концепции побуждает нас глубже погрузиться в богатую картину сновидений, задаваться вопросом об их происхождении и размышлять над их значением в нашем повседневном существовании. Разгадывая противоречия между сном и реальностью, мы отправляемся в путь самопознания и интеллектуального исследования, стремясь ответить и осветить тонкости нашего внутреннего мира и замечательные связи, которые мы разделяем с древним полотном самой жизни. Сны служат захватывающим примером абсолютного солипсизма, где все в них является продуктом человеческого сознания. Однако в момент сна – это сконструированная реальность, становится неотличимой от мира на его, Вполне естественно, стремясь к экстраполяции, распространить эту неопределенность на наше восприятие самой реальности. Как можно доказать себе или другим, что то, что они переживают, не сон? Если это так, то нам приходится подвергать сомнению сами основы нашего понимания, ибо Наше познание реальности может быть гораздо более иллюзорным, чем мы могли себе представить. Размытые границы между снами и реальностью бросают вызов понятию объективной истины и приглашают нас исследовать природу наших собственных субъективных переживаний. Что если различия, которые мы проводим между сном и бодрствованием, всего лишь конструкции нашего собственного разума? Если ткань реальности соткана нашим сознанием, то как мы можем доверять подлинности окружающего мира? Этот парадокс ставит нас перед унизительным осознанием того, что наше восприятие реальности может быть сложным переплетением иллюзий, где то, что мы считаем истинным, является просто конструкцией наших собственных интерпретаций. Стремление к пониманию мы сталкиваемся с тревожной перспективой того, что все наше существование может быть ничем иным, как тщательно завуалированным сном. Если это так, то сама суть реальности становится глубокой загадкой, навсегда ускользающей от нашего понимания. Нам приходится размышлять об ограничениях нашего восприятия, подвергать сомнению надежность наших чувств и тщетно предаваться философствованию, пытаясь раскрыть природу. нашего существования в реальности. Возможно, размышляя о несоответствиях между с нами и реальностью, мы сталкиваемся с тревожной истиной о том, что наше понимание мира может навсегда остаться неуловимым и субъективным опытом. В совокупности противоречий, охватывающих человеческую и животную природу, эволюционные пути возникновения жизни и креационизм, а также дихотомию между объективной и субъективной реальностью, фундаментальная неспособность людей отличать сны от реальности, подрывает нашу способность говорить с уверенностью о чем бы то ни было. Стирание границ между бодрствованием и сновидением, часто приводящее к путанице событий в наших воспоминаниях, лишает нас возможности утверждать что-либо окончательно. Все, что мы воспринимаем и испытываем, может быть всего лишь плодом нашего воображения, включая законы физики, математики и даже доказательства, подтверждающие эволюцию. Все это может нам только сниться. Хотя некоторые могут яростно заявлять, что они-то, дескать, обладают способностью безошибочно различать между их снами и реальностью. Но нельзя исключать возможность ошибочности и их утверждений. Загадочная природа снов бросает вызов нашему восприятию истины и ставит под сомнение основы наших знаний. Если мы не можем установить истинную природу наших переживаний, как мы можем претендовать на обладание объективного знания об окружающем нас мире. Субъективная природа восприятия подразумевает, что наше понимание фильтруется через призму личной интерпретации, оставляя место иллюзии, предубеждения и заблуждения. Нам приходится бороться со сбивающим с толку представлением о том, что то, что мы считаем реальностью, может быть просто тщательно построенной конструкцией нашего собственного разума, но неопределенность в саму суть воспринимаемой нами реальности. Исследование несоответствий между снами и реальностью заставляет нас признать ненадежность наших чувств и ограниченность человеческого познания. Наши воспоминания, часто переплетающиеся с эфирным царством снов, подвержены искажениями неточностям. Как мы можем доверять достоверности наших воспоминаний, если не можем различить, произошло ли это событие наяву или во сне, Существование этой присущей нам неопределенности подчеркивает сложность нашего человеческого опыта, заставляя нас подвергать сомнению наше собственное восприятие и поощряя более глубокое изучение неуловимой природы реальности. Может показаться, что можно легко отвергнуть идею о том, что все наше восприятие мира может быть ничем иным, как сном. Однако размышление над этой идеей являлось вполне серьезным философским вопросом на протяжении тысячелетий. Действительно, в нашем личном опыте сны часто кажутся утилитарными, незначительными, фрагментованными и переплетенными с реальностью, средством лучшего понимания и усвоения жизни наиву. Тем не менее, мы формируем суждения, основанные на фрагментированных воспоминаниях сновидений и интерпретациях, данных им нашим бодрствующим сознанием. Столь ненадежная основа не дает оснований для глубоких выводов. Парадокс снов заключается в их, казалось бы, значимой связи с нашим опытом бодрствования. Сны часто отражают элементы нашей повседневной жизни, включая знакомые лица, места и эмоции. Мы воспринимаем их способ обработки и осмысления мира вокруг нас. Однако, проснувшись, мы остаемся с разрозненными фрагментами и субъективными интерпретациями. Наше понимание снов во многом зависит от ошибочной и избирательной природы нашего сознания, Вызывая сомнения в достоверности выводов, которые мы делаем на их основе. На протяжении всей истории философии люди боролись за понимание сложной взаимосвязи между снами и реальностью. Они исследовали глубины человеческого сознания в поисках понимания природы, восприятия и фундаментальной основы существования. Несмотря на интуитивную связь, которую мы ощущаем между снами и реальностью, присущая снам неуловимость бросает вызов нашей способности формировать надежные выводы, о чем бы то ни было. Мимолетная и неуловимая природа снов служит постоянным напоминанием об ограниченности нашего понимания, побуждая нас подвергать сомнению саму природу, воспринимаемой нами. реальности, да, именно так. Вечная загадка отличия снов от реальности мешает нам быть уверенным в чем-либо. Сама мысль о том, что мы потенциально можем решить эту проблему, становится предметом сомнения. Ведь даже разрешение такой дилеммы может просто нам сниться, то есть быть не более чем плодом нашего воображения. Присущая нам неопределенность, связанная с разграничением снов и реальности. Бросают тень скептицизма на наше понимание мира. Неуловимая природа снов и возможность их переплетения с нашей жизнью наяву оставляют нас в состоянии постоянных сомнений. Как мы можем быть уверены, что наш опыт в бодрствующем мире не является иллюзией? Осознание того, что наше восприятие и интерпретация могут быть окрашены призрачным оттенком снов подрывает нашу уверенность в объективной истине. Это вызывает подозрение, что основы, на которых мы строим наше понимание реальности сами по себе могут быть иллюзорными. Сам акт сомнения в несоответствии между с нами и реальностью обнажает ограничения присущие человеческому познанию. наш субъективный опыт и интерпретации запутываются в паутине неопределенности, Поиск чего бы то ни было, в чем можно было бы быть абсолютно уверенным, становится бесконечным занятием, поскольку даже если мы верим, что нашли ответ, всегда остается сомнение, не является ли это просто еще одной иллюзией, созданной глубинами нашего сознания. В этой сфере двусмысленности мы вынуждены размышлять о природе нашего существования и противостоять хрупкости, присущей нашему пониманию мира. При отсутствии явного различия между сном и реальностью в большинстве случаев создается иллюзия того, что мы можем обладать определенными знаниями, однако по-настоящему мудрый подход требует признания возможности нереальности и туманности всего, что нас окружает. Важно не позволить этому осознанию парализовать нас или лишить продуктивных, интеллектуальных и других занятий. Однако наряду. с биологическими и антропологическими факторами, мы должны постоянно помнить о присущей им неопределенности относительно реальности как снов, так и бодрствования. Признание несоответствия между сном и реальностью подталкивает к более детальному рассмотрению многогранной природы нашего существования. Вместо того, чтобы поддаваться скептицизму или чувству тщетности, мы можем направить это осознание на более глубокое понимание сложности нашего субъективного опыта. Это заставляет нас лучше ориентироваться в хитросплетениях наших мыслей, всегда помня о потенциальном стирании границ между воображаемым и осязаемым, эфемерным и конкретным. Занимаясь интеллектуальными исследованиями и продуктивными усилиями, мы должны развивать в себе смирение – признающая ограниченность нашего понимания. Приняв идею о том, что наше восприятие реальности многогранно и подвержено субъективной интерпретации, мы продолжаем путь непрерывных исследований, охватывая парадоксы, возникающие в результате взаимодействия между снами и бодрствованием. Заглядывая в бездны неведомого, Человек, несмотря на свою жажду познания, сталкивается с неизбежностью признания собственных ограничений. Это смирение перед величием Вселенной и непостижимостью ее законов открывает путь исследователя, стремящегося не столько к завершению своего поиска, сколько к его непрекращению. Именно в этом бесконечном стремлении заключается сущность научного метода – предполагающего постоянно возникающие неудобные вопросы, а не окончательные ответы. Ведь каждый ответ порождает новые вопросы, каждое решение раскрывает новые задачи, а каждое понимание приближает к осознанию того, как много еще предстоит узнать. Так, принимая смирение как неотъемлемую часть поиска истины, Мы открываем для себя не просто мир в его многообразии и сложности, но и самих себя в нашем стремлении познать его. В этом процессе парадоксальным образом стремление становится силой. Смирение становится силой, позволяющей глубже проникать в суть вещей, оставаясь готовыми для новых открытий, Я осознаваю, что настоящее понимание лежит не только в познании, но и в признании его границ.